Известен ли тебе этот перстень? Известен ли? Да я его... Он твой. Как мой? Его поручено отдать тебе на память прежней любви. Сохрани его. И не подай ей никакого знака, что ты принял его. Вся наружность сделана, будто он похищен у нее. Ольга Павловна даже в полицию заявила, а Дуньку свою на перстницу запрятала в тюрьму. В полиции все лица поименованы. Не забыто и ваше. Мое... Зачем? Для машкираду Она ждет тебя. Оставь несчастную Маргариту оплакивать мировой разврат. А нельзя ли был бы нам его вместе оплакать? Не кощунствуй. Иди. И всегда отдаляйся от беседы с женами. Помни. Никто не в силах устоять перед твоей удалью. О, горе мне, горе. Поезжай, я буду следом. Ой, я несчастная. Обливаемый хладными струями обильного дождя, Я кое-как выбрался из зарослей малины И в кровь ободрав лицо ретировался от стыда и позора. Я плакал. Да, Плакал, господа, Сей закат нравственности Ужаснул мое воображение. Но и Фидул Петровичу досталось. Дома ждала его жена В ярости, впрочем, совсем иного рода, Чем та, которую он предполагал. С чего это вздумала твоя любезная Ольга Павна, приехав ко мне заговаривать стороной, что у нее пропал тот персень, который она нам показывала Я этого так не оставлю. Не имеет ли она дерзости подозревать меня? Может быть, матушка. может быть, может быть. Как это может быть? Ну как ты смеешь дозволять ей иметь обо мне такие низкие мысли? Конечно, матушка! Да ты меня просто не слышишь. Что с тобой-то? Ты можешь и теперь? Заезжал к ней? Нет еще, матушка, не успел. Не успел, еще не заезжал, а быть, располагаешь. Ты не смей без меня и думать о ней. Мир и согласие, дом сему. О, головушка моя, милости просим. Прошу, садиться. А что ты, батюшка, глядишь-то бокой? Ну, догадайся, придвинь стул там. Прошу садиться. Вот вы, верно, устали Благодарствую, да. Изнурилось окаянное тело мое грехами отмечное. Как день провести, изволили матушка Федосия Лукиш? Да вот, купили кое-чего для приданого. Ох, суета мирская. Нужно ли это для вечности? А много ли накупили? Да, так, сущую бездельницу. Материи для платьев, тут вещи кое-какие, платки. Федор Петрович, ну что то забился в угол, далеко от нас так. совесть в чем-то упрекает. Ну покажи платки-то. Да не там, вон они, вон Ну, Я говорю, а все делает наперекор мне. Да, платки изрядненькие. Бедному для зимнего времени, о, А, нет, так не прикажется ли вам служить одним? Мне? Помилуйте, на что? Для меня ничего не нужно Но для неимущих приму несколько Ага, отрежь, Федор Петрович Отрежь, коли сумеешь-то Ну, жить в комоде Да на что резать-то, на что труд всей неблагодарной? Тогда как же А вот так, батюшка